32 приезжает тех помощьощ из автоклуба и девушки из регистратуры надо выйти встретить механиков и я говорю ей какие проблемы я пока тут подежурю когда я выходил из автобуса у больницы я заметил что у нее на машине спущены две задние шины я сказал ей об этом с т а р а я с ь все время смотреть ей в глаза на экране монитора столовая где старушки едят на обед какую-то пювообразную пищу разных оттенков серого Переключатель стоит на цифре 1. Слышны тихая музыка в лифте и шум текущей воды. На экране комната для ремесел и рукоделия. Там никого нет. Через 10 секунд комната отдыха. Телевизор выключен. Еще через 10 секунд библиотека. Пейдж катит коляску, в которой сидит моя мама, вдоль полок со старенькими потрепанными книжками. Я кручу ручку переключателя и ловлю их голоса на цифре 6. «Жалко, что мне не хватило смелости не бороться и не сомневаться во всем», — говорит мама. Она протягивает руку, касается корешка книжки на полке и говорит. «Жалко, что я ни разу, ни разу не смогла сказать «Вот, вот это действительно хорошо, потому что я это выбрала». Она берет книжку с полки, смотрит на название и ставит книжку обратно, качая головой. Мамин голос в динамике, приглушенный, скрипучий, она говорит, «А как вы решили стать врачом?» Пейдж пожимает плечами, «Надо же чем-то заниматься». На экране пустой двор на задах больницы. Мамин голос в динамике говорит, «Но почему вы выбрали именно медицину?» И Пейдж в динамике говорит, «Я не знаю. Мне просто вдруг захотелось стать врачом». Они переходят в другую комнату, и голоса затихают. На экране стоянка перед главным входом. Там припаркован фургончик техпомощи. Механик стоит на коленях перед синей машиной. Девушка из регистратуры стоит тут же рядом, сложив руки на груди. Я кручу ручку переключателя на динамике. На экране я сам. Сижу, прижав ухо к динамику. На цифре 5 стучит пишущая машинка. На цифре 8 гудит фен. На цифре 2 мамин голос. Она говорит... «Знаете старую поговорку, те, кто не помнит своего прошлого, обречены повторять его снова и снова? А я так думаю, что те, кто помнит свое прошлое, им еще хуже». Голос Пейдж в динамике говорит. «Те, кто помнит свое прошлое, все равно помнят его не таким, каким оно было на самом деле». Теперь я вижу их на экране. Они идут по какому-то коридору, на коленях у мамы раскрытая книга. Даже в черно-белом изображении понятно, что это ее дневник. Она читает и улыбается. Она оборачивается к Пейдж, которая толкает коляску сзади и говорит, «Те, кто помнит свое прошлое, они им парализованы». И Пейдж говорит, «А если так? Те, кто способен забыть свое прошлое, они ушли далеко вперед по сравнению со всеми нами». Их голоса снова стихают вдали. На цифре 3 кто-то храпит, на цифре 10 скрипит кресло-качалка. На экране стоянка перед главным входом. Девушка из регистратуры расписывается в квитанции. «Я не успею найти пейдж снова. Девушка скоро вернется и скажет, что с шинами все в порядке. И опять будет смотреть на меня так искоса. Чего бы Иисус никогда не сделал?» Как оказалось, какой-то кретин проколол ей шины.